Глава 29. До назначенного часа выхода за изгородь осталось всего ничего. И эти минуты Селена провела в спальне Вильмы, которая срочно вызвала ее. Обычно Ирма в тихий час засыпала сразу. Еще бы, столько бегать, прыгать и вообще носиться, как носится она, в теплой норе никто и не пытается. Но сейчас мало того, что волчишка вся извертелась на кровати, так она еще и изнылась по неизвестной причине. Вильма растеряно сказала. «Не понимаю, что с ней. Может, заболела? Но Анитра сказала, что с Ирмой все хорошо. Селена, я не знаю, что делать. Она мешает спать остальным. Пришлось бежать на второй этаж». Девушка даже посердилась на неугомонную волчишку. Сейчас бы заниматься подготовкой к заранее ужасающему, почти убийственному, хотя какое уж тут почти, предприятию. А тут утешай нежелающего спать. Капризы какие-то. Но когда вошла первая мысль, неужели Ирма чувствует брата так сильно? Волчишка, обняв колени и уткнувшись в них, сидела на кровати, раскачивалась и тоненько поскуливала. Да еще вздрагивала так, словно недавно и зарыдалась. Другие малыши поглядывали на нее и тоже ворочились в своих постелях. Селена решительно прошла к ее кровати, удивленно отметив, что здесь же, как ни странно, моди. Он сидел на подоконнике и кусал губы, страшась поднимать глаза. Моди! тихонько окликнула его девушка. Иди-ка спать, мы сами справимся. Мальчишка нерешительно встал и вышел из комнаты. Вильма ничего не сказала, тоже села на свою кровать. Проводив Моде недоумевающим взглядом, Селена вдруг сообразила, что увидела. Совсем недавно он почти ненавидел всех детей других рас, кроме своей, человеческой. А сейчас он вместе с детьми, за которыми взялась ухаживать Вильма. Он, наверное, словно вернулся в свою семью, погибшую во время нашествия магических машин. Семья была, по его рассказам, многодетная. Теперь многодетной мамой стала Вильма, к которой еще раньше он относился только по-дружески. Поэтому он и начал привыкать к ее подопечным и возиться с ними так же заботливо, как и его подруга. Наверное, потому и не хотел уходить, пока волчишка не успокоится. Селена вдруг вспомнила, как Вильма однажды грозилась побить Моди, а волчишка радовалась, что может помочь ей в этом. Невольно улыбнувшись воспоминанию, Селена присела на кровать к сухую всхлипывающей Ирме. Та с новым подвывом прислонилась к девушке и обняла за талию, хлюпающим носом плотно ткнувшись ей в бок. Селена тоже обняла девочку оборотня и тихо спросила «Ирма, что случилось?» Волчишка отодвинулась от нее и все еще всхлипывая заглянула в глаза. Ее собственные покраснели от непролившихся слез. «Селена, как он красиво делал! Почему? Мне вот здесь...» — стукнуло себя в грудь. «Больно! Почему, когда красиво, больно? Ведь красиво! Мне вот бежать хочется куда-то! Почему? Мне тоже хочется ручками Селена долго смотрела на волчишку, прежде чем поняла поразительную вещь. Душу Ирмы разбередило мастерство Александрита. Привыкшая к вольнице и к дикой природе, девочка впервые увидела, как под руками, которые и сами по себе завораживающе двигаются в работе, рождается нечто прекрасное, почти произведение искусства. А ведь Александрит говорил, что лозоплетение — это второстепенное его умение, как резчика по дереву. Что же будет, когда Ирма увидит его творение по основной специальности? хаотически размышляя, что к главным предметам по языку, математике и магии надо бы добавить предметы по эстетике, тоже рисование, например, но проблема, где взять преподавателей. Селена молча поглаживала Ирму по голове. Наконец волчишка затихла, и девушка осторожно откинула одеяло и развернула Ирму головой на подушку. Укрыв ее, она снова присела рядом, и волчишка прильнула к ней, тяжело вздыхая. Когда дыхание Ирмы стало неслышным, а плечи перестали вздрагивать, Селена тихонько поднялась и вышла из комнаты, оглянувшись, прежде чем закрыть дверь. Вильма, следившая за ними, полулежа, с облегчением легла, наконец, спать. Взрослые, кроме заговорщиков, на время тихого часа разбежались либо по своим комнатам, либо гуляли где-то по деревне, а то и в саду. Селена вошла в гостиную, когда мужчины, Джари, Колор и Бернар и мальчишки из «Братства» уже стояли, собираясь выходить. Она быстро спросила, «С планом действий не ознакомите? Хотя бы примерным?» «Определились так. Нам надо задержать магические танки, чтобы машинный демон уничтожил их, после чего мы вытягиваем из него душу и вливаем в изгородь его силу», — медленно сказал Джари, «И снова уходим под защиту». «Слишком обобщенно» жестко сказала Селена. Мне нужны подробности. Почему? Все очень просто. Только что я поняла, что мы делаем. Если до нашего выхода за изгородь еще оставалась возможность оттянуть на некоторое время вторжение машин в деревню, то сейчас такой возможности не остается. Будет или-или. Или нам повезет, и мы будем с защитой, или машины войдут, и начнется бойня. Поэтому я отпущу вас, когда вы ответите на мои вопросы. Вопрос первый. «Как вы задержите танки?» «Для начала мы сверим схему, полученную из лаборатории с настоящей структурой магической души танка», ответил Конор, весь какой-то суховато собранный, словно экзаменатор, рассказывающий о проведении экзамена. «Далее мы нашли по схеме уязвимое место танка. Если это место подтвердится, туда будет вброшена деструктивная магия, постепенно разъедающая структуру. Все». Танки застрянут на месте за пару минут до появления машинного демона. Дальше. Демон на той скорости, которую он обычно развивает, остановиться сразу не сможет, а танки тяжелые. Первым потоком вихря от демона их отнести не сможет, а значит, демон подомнет их под себя. После этого мы и вытягиваем из него силы для защиты. Это уже легко, потому что структуру его магической души мы уже прекрасно усвоили. Кто выходит за изгородь? Я, Колор и Джарри. «Все, идем?» «Идем», — вздохнула девушка. Рассказанного мальчишкой-некромантом было мало для полной картины. Но и Селена понимала, что время для мелких подробностей прошло. Главное — распланированные действия. Ведь так не бывает, чтобы все идеально. Когда все потянулись к выходу из теплой норы, Селена еще мельком отметила, что на ее вопросы ответил в большей степени Конор, а не мужчины. Если сначала это вызвало легкое удивление, то, вдумавшись, девушка решила, это ему придется выполнять главные действия в их плане. Естественно, ему на пользу повторить их еще раз. Мальчишки выскочили первыми. Селена пропустила всех мимо себя, дожидаясь Джари, чью руку оттягивал довольно увесистый кожаный мешочек. Селена была открыла рот спросить, что в нем, но сообразила. Наверное, мужчины успели наполнить силой собственные артефакты. Браслетов и колец на руках Конора она высмотрела, например, достаточно. Пока быстро шли к изгороди, молчали. Хотя у Селены было желание расспросить семейного, как заговорщики уговорили-таки пойти с ними Бернара. Старый эльф шел рядом с Колором, все в той же серой хламиде, которую он называл плащом. Лицо, как заметила девушка еще в гостиной, было строго и сосредоточено, пусть и проскальзывал в нем след какой-то печали. Тепло от солнца словно легло на плечи, пахло прогретой травой, и вокруг было так спокойно и мирно, что не верилось, что где-то есть взрыхленная в пыль земля, пустынная от ежесекундного уничтожения на ней растительного покрова. Уже вплотную приблизившись к изгороде, Селена увидела одну из тех мелочей, о которых не упомянул Конор. Среди магических танков торопливыми пауками перебегали крабы и лениво летали мелкими стайками или поодиночке механические птицы. Последние, несмотря на неподвижный корпус, двигались порой так стремительно и вертко, что по странной аналогии напомнили селение металлических ласок, порожденных внутренней заводской лабораторией машинного демона, тех самых, которые едва не сожрали Вилмора. Девушка, сразу напрягшись, оглянулась на мужчин и мальчишек. Все стояли в ряд, присматриваясь к машинам. Судя по сосредоточенным взглядам, чуть не присматривались они к ним как к цели, которую надо уничтожить. Странно, но эти взгляды немного успокоили Селену, а заодно напомнили, что их время ограничено. Еще немного, тихий час закончится. Придется тратить силы на завесу от особо любопытных ребят из теплой норы. Машины, в основном танки, перестали беспорядочно кружить, завидя людей, стоящих за изгородью и приблизились, чуть не носами тычась в жерде. Глаза на пружинках отчетливо выпилились на мальчишку-некроманта. Несмотря на то, что Селени как-то ожидалось, что танки будут глазеть на всех осажденных. Крабы и птицы не обращали внимания на людей, хотя девушке вдруг показалось, что машинная мелочь из-под тяжка приглядывается к ним, собравшимся выйти. Промелькнула отчаянно трусливая мысль – «А может, не надо этого всего делать? А вдруг защита изгороди еще немного продержится? Ну, хотя бы сутки. А за это время мало ли что может произойти». Селена сжала кулачки. «Нет, это мужчины. Пусть некоторые из них пока малолетние. Им мешать она не будет. Решили, так решили». «Начинаем», — буднично сказал Колор. Конор отступил от изгороди и сел на колени, опустив руки пальцами в траву к земле. Черный дракон обошел его и тоже сел на колени, напротив. Джарри шагнул в сторону к утоптанной тропе из деревни до калитки, где, присев на корточки, осторожно выложил на землю содержимое кожаного мешка. Как и предполагала Селена, там оказались артефакты. От колец и браслетов до больших, неровно круглых монет и каких-то сучковатых палочек, связанных между собой. К нему приблизился Хельми и стал разбирать кучу, выкладывая ее по кучкам, наверное, по степени силы или назначения. Но, как и мальчишки, Селена в первую очередь заинтересовалась тем, что делает черный дракон и мальчишка-некромант. Между ними в небольшом свободном пространстве появились призрачно-зеленоватые линии. Сначала они смутно просматривались в солнечном свете, а потом словно налились силой и засияли отчетливо. И если сначала Селена чувствовала, как больно глазам из-за попытки разглядеть эти линии, то и дело пропадающие, то теперь ей казалось, она разглядит их и без вызова магических книг. Книги она все же предусмотрительно прогнала перед внутренним взглядом. Еще минута, и Селена увидела линии в целом и узнала: это та самая потенциальная схема магической души танка. Колор внезапно встал на ноги и, небрежно прихватив схему, полное впечатление сгробастал, будто клок сена, снова застыл у изгороди. Все происходило в молчании, и девушка могла только догадываться, что именно дракон взял на себя сверить призрачную схему с настоящей душой магической машины. Колор водрузил зеленоватую схему на самую высокую жертв изгороди и сквозь светящиеся линии, как через лупу, принялся вглядываться в одну из машин. Хельми, между тем, выбрал из кучи артефактов и талисманов все палочки, перевязанные странной веревкой, тонкой и лохматой. Селена нахмурилась. Что это за веревка? Сообразила. То самое обувное дерево. Александрит показывал свою добычу, когда пришел с корой того дерева. Под самой корой, которую рассчитывали использовать как подошву для летней обуви, оказался лохматый древесный слой, похожий на мочалку. Судя по всему, именно эти мочальные веревки и использованы в этих странных связках. Мальчишка-дракон принес охапку связок Конору, перед которыми теперь на коленях устроился Мирт и осторожно положил их между ними. Мальчишка-эльф, не глядя на Конора, снова, как для вызова грозы, вскочившим из пальца когтем, порезал себе лоб. С замиранием сердца Селена вдруг заметила, как на лбу Конора тоже треснула кожа, хотя мальчишка не пошевельнулся. Ярко-алая на солнце кровь быстро потекла по лицу Конора. Хельми, взяв из той же кучи тонкую палочку, дотронулся ею сначала долба Мирта, а затем Конора, и, ведя той же палочкой по земле, обошел обоих мальчишек. «Замкнул круг», — поняла Селена. Мика и Колин следили за всеми манипуляциями мальчишки-дракона чуть издалека. Кажется, они взяли на себя функцию сторожей, потому что одновременно оба поглядывали в сторону теплой норы. Коленно преклоненными мальчишки просидели недолго, не вытирая крови на лице, молча, но как будто сговорившись, они одновременно поднялись на ноги. И Мирт сразу отошел в сторону, а Хельми — к калитке. Конор же забрал кучу фигурок, Селена только сейчас поняла, что связки похожи на раскоряченных человечков, и пошел к изгороди. Она была испугалась, что он сейчас выйдет к танкам, которые теперь стояли у изгороди так плотно, что калитки не открыть. Но мальчишка-некромант в шаге от жердей встал, наклонил голову и дунул на деревянные связки в своих руках. У девушки дыхание перехватило, когда на тонких деревяшках она разглядела холодный белесый иней от его дыхания а Конор дошагнул к изгороди и одним движением выбросил за верхнюю жардину всю кучу с выдохнутым шепотом вслед. Как и ожидала девушка, фигурки шлепнулись в пыль неподалеку от изгороди. Машины даже не шелохнулись при виде упавшего с той стороны. И что дальше? Ощущая некоторое разочарование, Селена снова взглянула на мальчишку-некроманта и про себя вздохнула. Сейчас ему идти за изгородь. «Но как...» Внезапное движение на растоптанном поле заставило ее обернуться. Пыль взвелась под небольшим, но сильным ветерком, который оказался настолько мощным, что в поднятых пыльных облаках начал швырять легкие сучковатые фигурки дальше от изгороди. Поскольку вне деревни все пространство было перепахано машинами, то пыль застелилась ровной волной от деревни к обрывистому берегу старого речного русла — «Волна была и в самом деле ровной, в полметра над землей не выше. Значит, ветер искусственный, вызванный Конором?» «Готово», — сказал черный дракон, теперь уже осторожно снимая магическую схему с изгороди. Кажется, он ее исправил или дополнил, теперь уже используя танки как наглядное пособие для корректировки. Селена снова взглянула на поле вне деревни. Пыльная волна продолжала мелкой рябью уходить к берегу. Неизвестно, зачем это мальчишке-некроманту, но раз он сделал... Девушка снова озадаченно присмотрелась к тому, что делали Колор и мальчишка. Оба стояли и разглядывали зеленоватую схему. Молча. Хотя Селена ожидала, что черный дракон начнет объяснять Конору, что именно подкорректировано в лабораторной схеме. Но вот оба развернулись к машинам. Селена поневоле тоже обернулась, крупно прошагал к ней Джари, взял за руку. «Только не бойся». «Нет, Селена могла себе такое представить, но чтобы в солнечный день по всему полю, бывшей Луговине, поднимались странные фигуры». «Что это?» – выдохнула девушка. Ну, мы предположили, что вокруг деревни тоже могут быть мертвецы», – в полголоса сказал Джари. А поскольку нам надо было отвлечь машин от нас, то решились вот на такое действие. Танки на необычное движение развернулись от изгороди сразу. Правда, не от того, что сами что-то заметили. Селени показалось, да и Джари подтвердил, что магические танки среагировали на заголдевших в небе птиц. Некоторое время танки просто наблюдали за появлением странных фигур на луговине – Кого здесь только не было. Просто людей, одичавших оборотней, других неразличимых глазу девушки фигур. Они поднимались не спеша, даже с видимым трудом, когда-то раздавленные либо самими боевыми машинами, либо уже машинным демоном, появившимся у деревни после первой машинной волны. «Иди, демон сейчас появится!» Бесстрастно, сказал Хельме мальчишку-некроманту, едва среди магических танков появился намек на движение вперед, к фигурам. Держа в руках призрачную схему, Конор выскользнул за калитку, придержанную мальчишкой-драконом. Колор и Джарри немедленно за ним. Бернар, стоявший до сих пор чуть в отдалении, тоже стремительно приблизился к калитке, но не вышел, а склонился за нее, тоже сделав странное движение, бросив в стороны от калитки нечто невидимое. Селена уже знала, куда смотреть в первую очередь. Опомнившиеся крабы и птицы кинулись к мертвецам не заклевывать, не взрывать снарядами-дисками, а просто сбивать с ног и затаптывать. Несмотря на то, что вставали трупы, о чем девушка прекрасно знала, ее сердце вздрагивало каждый раз, когда падала очередная окруженная машинами фигурка. Смерть по второму разу, и смерть страшная. Конор, между тем, встал за изгородью, держа схему в руках, а мужчины за его спиной. Отвернувшиеся машины не обладали большой маневренностью, поэтому начали оборачиваться медленно и даже неуклюже. Селена насчитала их восемь штук и снова испугалась. Успеют ли мужчины сделать задуманное, ведь схема одна на все танки. А насколько понимала девушка, портить схему магических машинных душ можно, лишь направив ее по отдельности на каждый танк. А мальчишка-некромант вдруг заговорил на том, наверное, самом языке, который Колор назвал древнейшим. Он будто читал что-то, звучно и четко проговаривая слова. Первая машина, и так бывшая впереди остальных, рванула к мальчишке-некроманту, едва только развернулась наполовину и будто споткнулась. Глаза, вылетевшие на звук его голоса, качнулись так, словно вот-вот оторвутся но не оторвались. Зато лодочный нос танка клюнулся в землю, и машина замерла. Правда, ненадолго, потому что начала странно дергаться, стараясь не то поднять нос, не то снова попытаться развернуться, но уже полностью. И машина эта преградила путь трем другим машинам, которые были очень близко. Селена поняла. Мальчишка-некромант почти играет с этими машинами. Он сначала выискивает и ломает ту, которая может задержать несколько других, а потом накидывает невидимую сеть на остальные. «Леди Селена, приготовьтесь!» — негромко сказал Бернар. «Что?» — не поняла девушка. «Как только скажу...» — старый эльф быстро взглянул на Конора. «Как только скажу, вы быстро выходите за калитку и вызываете координатора. Не забыли? Но учтите, только один шаг за границу защиты». Селена лихорадочно начала вспоминать, что именно она хотела сказать Вальгарту. Потом испугалась, вспомнив, что магические машины могут создавать фон, глушащий магическую связь. Но ведь есть возможность проверить. «Давайте!» — скомандовал Бернар. Она и шагнула. «Вальгард!» — прислушалась, снова быстро соображая, что нужно будет успеть сказать. «Селена, вы живы?» Она услышала неподдельную радость в голосе старого дракона и обрадовалась сама, так как не ожидала от себя услышать низкий голос с характерным шипением оказалось почти счастьем, живой. Вальгард, я быстро, пока мужчины отвлекают машины. Мы держимся и даже успели приютить сбежавших малышей. У нас в деревне Берил и его старший брат. У нас двое малышей-оборотней. Здесь же чистильщик Эван. Он остался в живых один из троих. Передайте обязательно Раману. С нами девочка-эльф Роза. Скажите ее родителям, что она жива. Еще успели вернуться мальчик Каи и девочка-оборотень далее. Я рад, что все живы. «Вальгард, что у вас?» «Наша защита трещит по всем швам, но мы нашли способ устоять, а нас не беспокойтесь. Селена, вы сможете выстоять?» «Сможем», сама чуть не заикаясь от радости. «Живы», сказала девушка. «Здесь собрались очень сильные мужчины». «Прекрасно! Если вы продержитесь неделю, у вас будет надежда на спасение. Мы, наконец, нашли средства против магии этих машин. Нам, конечно, пришлось снова усвоить. Тупить им часть уже не пригорода, но городских окраин. И все же, благодаря вашему предупреждению, мы потеряли меньше, чем в первый раз. Город очень благодарен вам, леди Селена, Предупреждающий сказал Бернар. Вальгард, я больше не могу говорить. Желаю вам успехов в победе над машинами. Спасибо, Селена. Голос старого дракона смолк, а девушка быстро юркнула под защиту изгороди. «Что там?» – прошептал старый эльф, не сводя глаз с троих, все еще остававшихся вне деревни. Приглядевшись, Селена увидела, что из восьми машин дергались на месте «Пять!» Еще три старались объехать эти застопоренные, но для них дело было плохо. Поскольку машины старались объезжать застывшие на месте танки, естественно, что они ехали близко к ним. И Конор успевал остановить каждую по одиночке. Он все так же стоял со схемой в руках. За минуту разговора с координатором изменилось лишь одно. Конор теперь стоял не отдельно от мужчин, они держали его за плечи, вливали силу, поняла девушка, и откликнулась на вопрос старого эльфа. Город стоит, и координатор сказал, что они тоже придумали средства от магии этих машин. Кажется, через неделю они смогут уничтожить машины. А еще они рады, что мы успели предупредить их». Старый эльф бросил взгляд чуть направо, в сторону пригорода. Странное чувство изобразилось на его лице. Он словно не верил, но очень хотел поверить. Наверное, Бернар боялся. Боялся той надежды, которая прозвучала в словах координатора. Но Селена была счастлива безо всякого. Она сделала то, что хотела сделать, и услышала, главное, город жив. Она не знала этого города, но было радостно сознавать, что недалеко от деревни есть живые, не так одиноко. Она так увлеклась этими мыслями, что вздрогнула, когда мужчины во главе с Конором бросились к калитке. Сама она еще не отошла от калитки, поэтому ворвавшийся грохот и вой услышала сразу. Магическая торнадо двигалась по своему обычному маршруту и, разогнавшись, не успевала остановиться или свернуть. И теперь выполняла именно то, ради чего Конор остановил танки. Готовилась стать невольной причиной смерти этих магических машин.